Медитация Круговорот трансформаций. Цель принять перемены, проработать страх перемен. Первое. Займите удобное положение и закройте глаза. Полностью расслабьте тело. Дышите ровно, свободно. Второе. Ощутите себя стоящим на вершине горы возле небольшого родника, выбивающегося из-под земли. Третье. Почувствуйте, что вы капля этого родника. Четвертое. Ощутите, как стекая по склону горы, вы соединяетесь с другими каплями и становитесь ручейком. Пятое. Почувствуйте, как смешавшись с другими ручейками, стекающими с горы, вы превращаетесь в бурлящий горный поток, продолжающий путь к подножию горы. Шестое. Ощутите себя широкой рекой, медленно текущей мимо городов, деревень и различных природных ландшафтов. Седьмое. Почувствуйте, как вы впадаете в огромный океан, и ваша чистая родниковая вода растворяется в его соленой воде. Восьмое. Ощутите себя огромным-огромным океаном. Девятое. Почувствуйте себя океанской волной путешествующий по океанским просторам. Десятое. Ощутите себя маленькой капелькой на гребне огромной океанской волны. Одиннадцатое. Почувствуйте, как солнечный луч превращает вас в крошечное облачко, поднимающееся ввысь от поверхности воды. Двенадцатое. Ощутите, как вы сливаетесь с другими облаками и образуете большое облако. Мерно плывущая на ветру над океаном, берегом, холмами. Тринадцатое. Осознайте, как ветер несет вас к горным вершинам. Четырнадцатое. Почувствуйте себя капелькой дождя, выпадающей из облака на горную вершину. Пятнадцатое. Ощутите, что вы превращаетесь в маленькую-маленькую льдинку на вершине горы. Шестнадцатое. Почувствуйте, как жаркий солнечный луч растапливает вас, и вы превращаетесь в капельку воды. Семнадцатый. Ощутите, как вы просачиваетесь сквозь почву и становитесь частью горного родника. 18. Почувствуйте, что это тот самый горный родник, с которого вы начинали свой путь. Проделывая вышеизложенное упражнение, вы сможете избавиться от многих своих страхов. Это связано с тем, что именно боязнь потерять себя, свою привычную форму, есть причина многих страхов. В процессе выполнения упражнения вы претерпеваете множество трансформаций, превращаясь то в каплю, то в ручей, то в облако. И при регулярной практике вы со временем перестанете бояться изменений. Перестанете бояться потери своей привычной формы.